И он был спокойнее, чем когда бы то ни было за все последнее время. «Дорогой Пуртос», — сказал он, внезапно нарушая молчание, — «я хочу рассказать вам о плане, придуманном Д'Артаньяном». «О каком плане, друг Арамис?» плане, которому мы будем обязаны нашей свободой. Ее мы обретем не позже, чем через двенадцать часов». «А, вот вы о чем. Ну что ж, говорите».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 И с этими словами славный Портос с грустью посмотрел в глаза Арамису. «Завещание?» — воскликнул епископ. «Неужели вы смотрите на себя, как на погибшего?» «Я чувствую себя утомленным. Это со мною впервые. А в моем роду обычно бывало...» «Мой дед был втрое сильнее меня». «О, значит, ваш дед был Самсон». «Нет, он был Антуан».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 Граф-адмирал с 1569 года, глава французских гугенотов. 22 августа 1572 года католической партией было организовано покушение на Колиньи, в результате которого он был ранен, а через несколько дней в Варфоломеевскую ночь Колиньи был убит. Примечание редакции. Всегда на коне он не знал, что такое усталость.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 «И таким образом, в случае занятия острова, разведчики, не обнаружив ни одного судна, решат, что бежать с острова невозможно и перестанут охранять берега». «Понимаю». «Ну как ваши ноги?» «О, сейчас превосходно!» «Вот видите, все за то, чтобы к нам возвратились спокойствие и надежда. Д'Артаньян очищает море и предоставляет нам свободный проход. Теперь можно не опасаться ни королевского флота, «Ни высадки на Бель-Иль-Десанте, ей-богу, Портос, нас ожидает еще целых полвека чудеснейших приключений, и если я доберусь до Испанской земли, — добавил епископ с небывалой энергией, — клянусь вам, ваше герцогство не так уж фантастично, как это может показаться». «Будем надеяться», — ответил Портос, несколько приободренный тем, что его товарищ обрел прежний пыл. Вдруг раздался крик к оружию. Этот крик, повторяемый сотнью голосов, долетел до слуха обоих друзей, посеев в одном из них изумление, в другом — беспокойство. Арамис отворил окно. Он увидел толпу бегущих с факелами людей. Женщины торопились уйти подальше. Вооруженные мужчины занимали свои места. «Флот! Флот!» — крикнул, узнав Арамиса, пробегавший мимо солдат. «Флот! На пушечный выстрел!» «Где там, наполовину его? К оружию!» — закричал Арамис. «К оружию!» — громовым голосом повторил Портос. И оба бросились к молу, чтобы укрыться от неприятеля на батарее. Они видели, как приближались шлюпки с солдатами. Эти шлюпки шли в трех направлениях, очевидно, с тем, чтобы начать высадку сразу в трех пунктах острова. «Что прикажете предпринять?» — спросил Арамиса офицер-артиллерист. «Предупредите их!» и если они не пожелают остановиться, открывайте огонь. Через пять минут началась канонада. Это и были те самые выстрелы, которые услыхал Д'Артаньян, приближаясь к берегам Франции. Шлюпки, однако, находились на таком близком расстоянии от батарей, что ядра не причиняли им никакого вреда. Они причалили. Завязался бой, местами переходивший в рукопашную схватку. «Что с вами, Портос?» — спросил Арамис своего друга. — Ничего, ноги. Это совершенно непостижимо, но это пройдет, когда мы примемся за стрельбу. И Арамис вместе с Портосом открыли стрельбу. Они стреляли с такой меткостью и так воодушевили людей, что королевские солдаты бросились к своим шлюпкам и отчалили, не унося с собой ничего, кроме раненых. — Ах, черт возьми, Портос! — закричал Арамис. «Нам нужен пленный! Скорее! Скорее!» Портос нагнулся над лестницей Мола, ведшей к причалу, и схватил за шиворот одного из офицеров королевской армии, который дожидался, пока его солдаты усядутся в шлюпку, чтобы последним войти в нее. Рука гиганта подняла эту добычу, послужившую Портосу своего рода щитом, поскольку никто не решился в него стрелять. «Берите пленного!» — сказал Портос Арамису. «Вот и отлично!» — воскликнул, смеясь, Арамис. «Клевещить-ка теперь на свои ноги!» «Но ведь я схватил его не ногами», — грустно ответил Портос, а «рукой».